И луга, и цветочные поляны, багрово отсвечивала вода в озерах и прудах, алела трепещущие листва деревьев, стало светло, как днем. Смрадный запах горящих тел наполнил сады. Но тут рабы принялись сыпать в загоде, поставленные между столбами курильницы, миру и алоэ.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 Рядом с квадригами прыгали плясуны, потрясая тирсами в лентах. Другие били в бубны, третьи рассыпали цветы. Вся эта великолепная процессия двигалась под возгласы Эвэя по самой широкой аллее сада, среди дыма и людей-факелов. Император, сопровождаемый Тегелином и Хилоном, чьим испугом он хотел позабавиться,